ГЛАВА ШЕСТАЯ «Не стоит почаще к тебе заглядывать, Дмитрий», — сказала Ева, застегивая змейку на платье после жаркой и продолжительной совместной ночи. «Ты заставляешь чувствовать меня снова молодой». «Возраст — лишь цифра в паспорте», — поднимаясь с постели и, нисколько не стесняясь своей ноготы, ответил Дмитрий Львов. «Впрочем, несмотря на свой возраст...» Он все еще оставался великолепно выглядящим мужчиной, у которого не было лишнего жирка или чего-то вроде этого. «Не так-то просто ощущать себя старым, когда в душе ты еще молодой. В моих глазах ты все такая же, как и при нашей первой встрече. Хотя нет, сейчас ты даже красивее», — улыбнулся мужчина и подмигнул женщине, что выскользнула из его постели. «Знаешь же, что сказать, чтобы сделать девушке приятное?» Многозначительно улыбнулась и посмотрела на Дмитрия девушка. «Другое дело, что наша первая встреча случилась почти тридцать лет назад. Боюсь, что возраст рано или поздно возьмет свое. А смысл об этом думать? Мы можем прожить в полтора, а то и в два раза больше не неодаренных, и при этом не ощущать признаков старости», — ответил ей Дмитрий, подойдя к ней и слегка прижав к себе, положил голову ей на макушку поэтому нужно наслаждаться теми моментами жизни, что у нас есть, и делать то, что нам хочется, и что мы считаем нужным. Эти же слова ты не говорил при нашей прошлой встрече. Слегка ухмыляясь, Ева вывернулась из его объятий и провела ладонью по груди Дмитрия. «Так ведь мое мнение ни капли не изменилось», довольным голосом ответил ей мужчина. «Не желаешь все-таки позавтракать? Время еще есть. если понадобится Я без вреда для себя смогу перенести встречу на час-другой. В этот раз воздержусь», — игриво ответила девушка и добавила. «Вместо этого я хотела бы обсудить с тобой твоего младшего брата Евгения. Тебе уже докладывали, что он недавно посещал мой салон». «Неужели ты хочешь сейчас говорить именно об этом?» С нотками холода спросил он, вновь превращаясь в главу рода, а не в ее любовника. «А почему бы и нет?» Чуть отодвинувшись от него, заглянула Ева в глаза мужчины. «Так тебе уже об этом сказали, или я первый, кто преподносит тебе эту новость?» Читал отчет. Ответил Львов и рукой предложил девушке сесть на кровать. Все-таки, стоя разговаривать в таком положении, было не очень удобно. За последний год он меня несколько раз удивил, так что эту новость я воспринял вполне обыденно, хотя, припоминая, сколько трудов надо, чтобы попасть на прием к твоим ученицам. Вроде никто из других моих детишек не удостоился этой чести. Все так, и в то же время это значит, что тебе не все доложили». Хитро улыбнулась Ева, слегка дразня словами своего любовника. Только ей дозволялось подобное, и пусть и нечасто но девушка этим пользовалась. «Ева, ты же меня знаешь. Я терпеть не могу полонамеки и недомолвки, особенно от тебя». Недовольным голосом ответил Дмитрий, хмуро посмотрев на свою давнюю знакомую. «Не надо так заигрывать со мной. Уж прости, от некоторых привычек так просто не избавишься. Особенно если вынуждены играть по таким правилам вот уже почти полвека». Игриво ответила девушка, осознавая границу, которую лучше не переходить, чтобы не разрушать их довольно странную дружбу. «Просто твой младшенький из всех остальных Львовых единственный» кто смог меня заинтересовать до такой степени, что я лично обслужила его. Пусть всего на миг, но девушку видела, как у Дмитрия слегка приподнялась от удивления правая бровь, причем настолько незначительно, что она смогла это заметить, потому что внимательно следила за ним. Довольно редкая эмоция, которой ей удавалось замечать на его лице, особенно после стольких лет. Спрашивать, чем он тебя так заинтересовал, бессмысленно, я полагаю. Сделал верный вывод мужчина. «Сам знаешь, я храню свои тайны и тайны своих клиентов, иначе бы не разговаривала сейчас с тобой», — развела руками девушка. С учетом того, что платье подчеркивало все особенности ее фигуры, а после проведенной ночи они еще не успели принять душ, то зрелище было даже в чем-то очень соблазнительном. Ева знала, что подобное нравится ее любовнику, и пользовалась этим. «Могу сказать, что он очень одарен». Он скрытый дракон, как говорят на моей родине. Хотя даже среди драконов я не припоминаю такого таланта. Тебе определенно стоит присмотреться к нему». Лицо мужчины застыло, будто это была восковая маска. Тут даже наблюдательность девушки ничем не могла ей помочь. Приходилось лишь терпеливо ждать, что же он скажет в ответ. «За все эти годы я в первый раз слышу, чтобы ты о ком-то так высказывалась». Без ущищрений сказал Дмитрий посмотрев девушки в глаза. Даже касательно детей императора, каждый из которых обладает отличным магическим талантом, ты была скупа. Это до какой степени Евгений? Начал говорить он и тут же оборвал себя, тряхнув головой. Впрочем, мне лучше не знать. Если он намеренно не ищет со мной встречи и не хочет раскрывать талант, это его право. Право как представителя рода Львовых. И как ты поступишь? «Если не секрет?» С интересом спросила его Ева. «Пожалуй, навещу его лично, когда он станет достаточно силен, чтобы заинтересовать меня». Стальным голосом ответил Дмитрий. Мы с Вадимом приехали в пригород столицы, после чего направились метро, где находилась необходимая мне арена. Конкретнее сказать, это был большой подземный комплекс, который, скорее всего, раньше служил одним из бункеров, коих немерено было построено в империи. В него вели, по словам моего слуги, несколько входов, но он знал только про один из них. Правда, Вадим почему-то его назвал «подземным городком» и рекомендовал называть его именно так, чтобы у местных не возникало лишних вопросов ко мне. Видимо, какая-то традиция, от понимания которой я был далек. Место оказалось не самым приятным. Солнца тут, естественно, не было. Все освещалось лишь с помощью электрического освещения. Даже воздух тут стоял затлый. Но, видимо, это было сделано специально, так как систему вентиляции я видел и сомневаюсь, что их не ремонтировали. Тут даже обнаружился целый небольшой рынок, расположившийся в ответвлении одного из этажей и занявший собой сразу несколько больших помещений, разделенных по типу товара. Арена располагалась примерно в центре самого подземного городка, а вот назначение оставшихся частей этого комплекса мне оставалось только угадывать. Да и, как я понял, не на все этажи и коридоры пускали гостей, за чем следили мрачные охранники в легкой броне. Выглядела арена весьма странно, как большой черный куб с несколькими разными входами, занимающий сразу несколько этажей. Но опять же, это работало хорошо на антураж, а так все вокруг было достаточно современно, чтобы обеспечить гостей арены всем необходимым и при этом сохранять ощущение чего-то нелегального, запретного. «Как я выгляжу?» — спросил я Вадима, который в этот раз выступал моим сопровождающим, в то время как Тимофей и весь оставшийся отряд шли за нами на расстоянии, растворяя среди остальных гостей этого места. «Чувствуется разница?» Вы кажетесь чуть опаснее и старше в этой маске. Без утайки ответил мой слуга. Только если долго вглядываться, пока вы стоите, в глазах начинает рябить, и странное чувство страха появляется. Пожалуй, этого стоило ожидать. Все-таки руны иллюзий на маске были не самыми сложными из тех, что я воспроизводил. Однако большего сейчас и не требовалось. Главное, что работает. С улыбкой ответил я. Правда, сквозь маску он бы ее все равно не увидел. Конечно, если кто-то следит за нами с самого поместья, она не поможет. Но в целом лишняя предосторожность не помешает. Другое дело, что вы будете даже в этом случае выделяться на фоне остальных бойцов. Покачав головой, ответил Вадим. Все бойцы выбирают себе вычурные маски, привлекая внимание спонсоров, чтобы получить денег хотя бы на лечение после боя. Вы на их фоне выглядите как-то совсем уж блекло. И это, наоборот, вызывает больше вопросов. Ничего не поделаешь. Пожал я плечами. Обычная маска, конечно, скрывает лицо, только остаются другие приметы. Телосложение, повадки, манера говорить. Лучше все это скрыть настолько сильно, насколько возможно. Про маску не все догадаются. А кто догадается, посчитает, что это какой-то аристократ веселится и в последнюю очередь подумает на меня. Уж от меня подобного точно не ждут. «Тут мне трудно с вами поспорить», — вздохнул Вадим. «Ладно, просто напомню, вам нужно пять побед подряд в течение недели, чтобы получать возможность самостоятельно бросать вызов или отказаться от боя. Если до этого вы захотите отказаться, то вас больше не пустят. Есть у них какая-то штука, которая позволяет понимать, приходит к ним один и тот же человек или это кто-то другой. Прозвище тоже можно взять только после пятой победы» или же выбрать предложенный зрителями. «Прозвище?» — поинтересовался я. «Ты про него не говорил». «Это чтобы вас зрители и спонсоры узнавали среди множества других», — тут же пояснил Вадим. «И да, бои могут идти один за другим, а могут с перерывами. Церемониться с вами не будут, пока не получите свое имя на этой арене. И убивать тоже нежелательно, поскольку это уменьшает количество баллов в глазах спонсоров». Процитировал я то, что Вадим говорил мне до прихода сюда. Просто он решил все еще раз повторить, видимо, волновался. Целители тоже не положены, только если заранее своего не приведете. Возможно, будучи мясом без имени, привлечете внимание спонсора, и он вам его подошлет за свой счет. Как только у вас появится соответствующее прозвище, вы сможете выбирать противников сами, я смогу вам в этом помочь. А до этого никак. Хорошо, Вадим, не переживай. Успокоил я своего слугу, похлопав того по плечу. «Займи трибуну и наслаждайся зрелищем». К слову Вадима, я выбрал не просто так. Несмотря на его внушительные знания об этом месте, я хотел взять Тимофея. Тот все-таки собирался набраться опыта, и поэтому желательно, чтобы он наблюдал за моими поединками. Однако Тимофей выглядел очень приметно и спел много где засветиться ко всему прочему он как и иоанна не очень одобряли мое решение так рисковать собой в отличие от вадима последнего видели разве что на аукционе суворовых да возле поместья кира с ним будет гораздо сложнее провести связь со мной пусть и не невозможно ко всему прочему вадим чаще остальных выходил в город и знал как стоит одеваться чтобы соответствовать образу простолюдина ко прочему он знал как сделать так чтобы наша машина затерялась среди множества других, и чтобы ее было тяжелее связать со мной и с тем, что она выехала из поместья. Было даже предложение уехать в фургоне, который доставляет нам еду, а затем сойти и пересесть в заранее подогнанную машину. Но я этот вариант отклонил, потому что пришлось бы все равно задействовать других людей, хотя в целом идея была вполне себе неплоха. В целом. С этими мыслями я пришел к регистрационной стойке, которая выглядела как будка, внутри которой сидел хмурый охранник лет пятидесяти. Возле нее к этому моменту собралась очередь из десятка человек. Эти, к слову, вообще не являлись магами, тут практиковались и просто бои без правил, и они во многом выступали мясом для разогрева перед сражениями одаренных, которые могли продемонстрировать хоть что-то захватывающее. Да, на подпольной арене можно заработать в несколько, а то и в десятки раз больше, чем на обычной средней работе, но риск несопоставимо выше. Сюда ведь приходят не от хорошей жизни, в том числе и те, кто не прошли проверку для участия на столичной арене. Не удивлюсь, если сюда в первую очередь приходят за кровавым зрелищем и кто-то готов его обеспечить. Хотя, возможно, я и впрямь ошибаюсь, и магов тут прилично. Что-то у меня совсем вылетело из головы, что смерть здесь обычное явление, Даже если убийство участника, как таковое, не сильно приветствуется. Тут же почти все поголовно — это бандиты и психопаты, и лишь немного обычных людей, которые немного разбавляют общий фон. Наконец-то подошла моя очередь. Номер. Коротко бросил я, дожидаясь, когда мне дадут номер, как и предыдущему участнику, с которым никакой заминки не возникло. «Мак, что ли? Чего маску нацепил?» Невнятно процедил в ответ охранник. Еще и акцент у него был какой-то странный, что вместо гласных получались одни шипящие звуки. Приходилось прикладывать усилия, чтобы разобраться в том, что он говорит. «Маг, проблема?» Таким же тоном ответил я охраннику. «Нужно все-таки соответствовать образу. Слабаков здесь не уважает и вежливость как раз воспринимают за слабость». «Если, макс сначала проверку силы пройди!» Потом ко мне, Шурой, чеши отсюда!» Грубо ответил мне охранник, отмахнувшись от меня рукой. Впрочем, чему тут удивляться, какое место такие люди. Пришлось пройти проверку силы, благо это было быстро. На полу находился специальный рунный круг, который позволял определить, если не точный, то примерный уровень сил мага. В моем случае, ожидаемо отразилось, что я маг второго круга. Правда, не учли того, что я приметил еще один, скрытый от глаз руный круг в замысловатой форме, который создавали руные цепочки. Я с такой не сталкивался никогда, но судя по тому, что я понимал в этом переплетении рун, она должна была запомнить и личность человека. Возможно, если бы я наступил на нее снова, то хозяева этого места об этом бы сразу узнали. Непонятно, правда, для чего ее использовали. После проверки... Я вернулся к тому охраннику, с которого все и началось. В этот раз очереди уже не было. «Номер?» Все так же коротко сказал я. «Обождешь!» Процедил охранник. Я заметил, что в его будке находится небольшое прямоугольное устройство с рычагом, явно выдающие билеты. И что интересно, к нему тянулись нити маны. Охранник нажал на рычаг, я увидел в разъеме пластинку. Практически моментально по ней ударил пресс, оставив на ней след цифры. Это у них пресс изменять свою форму может, что ли? Интересно. Тринадцатый. Злорадно улыбнулся щербатым ртом мужчина. Я даже тебе сочувствую, дружочек. Не взлюбила тебя шайтан-машина. С усмешкой на лице сказал охранник. Прикрепишь на грудь, чтоб видно было. Когда озвучат номер, выходишь и сражаешься. «Обойдусь без твоих сочувствий», — ответил я, выхватывая из его рук пластинку и крепя себе надежду. В этот раз пользовался самым обычным комплектом брони, который можно достать практически где угодно, чтобы не возникло лишних вопросов по поводу защиты. По крайней мере, меня в этом заверил Вадим. Получив номер, я наконец-то мог пройти в комнату ожидания, где находились такие же, как и я, ожидающие начала своего боя. Никто из них явно не имел желания болтать. Все просто сосредоточенно ждали, когда их позовут, недобро поглядывая на будущих соперников. Разумеется, ни о каких целителях в этом месте даже не приходилось говорить. Зато я имел при себе лечебные пилюли, достаточно дорогое удовольствие, спасающее от множества травм. Но о серьезные травмы я мог бы залечить уже у Георгия Иннокентьевича, правда, доводить до такого не хотелось. В любом случае, давать себя убить я не собирался. Поэтому мне тоже не оставалось ничего иного, как дождаться своей очереди. В медитации время пролетело незаметно, и где-то через минут сорок, назвав мой номер, меня вызвали на арену. А то я уже думал, что это затянется и того дольше. Вот уже находясь на площадке самой арены, я удивленно смотрел на трибуны. На мой бой собралось не меньше тысячи человек, и все голдели на своих местах. Среди такой толпы Вадима выделить было бы просто невозможно, поэтому я даже не стал пробовать это делать, и вместо этого прислушался к их словам, которые через общий шум доносились до меня. А звучало в основном одно и то же — мясо, несчастливый номер, груша для битья, отбивная и прочие неприятные словечки, ведь это еще были более-менее вежливые, Контингент тут собрался, конечно, своеобразный. Правда, среди этого сброда находилось и высшее сословие. На каждом углу трибуны возвышались небольшие постройки, которые, по всей видимости, предназначались для самых обеспеченных зрителей. Нечто похожее вроде бы было на аукционе Суворовых, эдакая вип-ложа. Забавно, что идеи и реализация почти везде одинаковые, либо организаторы просто не заморачиваются с этим и городят одно и то же. Жаль, правда, сама почти ничего собой не представляла. Просто стены, которые ограничивались барьером, защищающим зрителей от случайного попадания магии. Песок под ногами и свет прожекторов, что все освещали с высоты. Одним словом, ничего интересного. «Дамы и господа!» Раздался громкий и хорошо поставленный голос диктора из рупора. Правда, самого диктора при этом нигде не видно. «Сегодня у нас знаменательный день. Смелому новичку выпал счастливый номер!» С явным сарказмом говорил мужчина. «Что происходит, как вы знаете, довольно редко. Однако смотрите, даже узнав, что за номер ему выпал, он не бежит, сверкая пятками. Возможно, хоть он наконец-то станет первым участником, кто с тринадцатым номером получит право на имя. Поаплодируем ему. Возможно, больше мы его не увидим». По всей арене прошлись аплодисменты, а я мысленно вздохнул. Вот не хотел я привлекать к себе внимание, но все, как обычно, должно пойти по одному месту.